Глава вторая Журард Селган поднялся с седлокресла и ходил вдоль периметра Круглого Кабинета, пока Понтер Боддет рассказывал ему о своем первом визите в мир Глексенов. «То есть в ваших отношениях с Моревоган остался элемент неудовлетворенности?» — сказал Селган, возвращаясь на свое место. Понтер кивнул. «Отношения часто остаются невыясненными», — сказал Селган.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 «Ах, ваши отношения с ней завершились? Кто инициировал разрыв?» «Никто!» – мрачно ответил Понтер. «Класт умерла 20 месяцев назад!» «О!» – сказал Селган. «Мои соболезнования? Она была... Она была старше вас?» «Нет! 145 как и я!» Бровь Селгана заползла на надбровный валик. «Несчастный случай?»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 Я знал, что не стоило сюда приходить, сказал Понтер. Вы, скульпторы личности, считаете свои выводы такими глубокомысленными. Они все лежат на поверхности. Отношения с зелёной завершились внезапно. И это напомнило вам о том, как завершились отношения с красной. Понтер презрительно фыркнул. Селган несколько тактов сидел молча, по-видимому, ожидая, что Понтер скажет что-нибудь ещё. Не доставшись, заговорил сам. «Однако это вашими стараниями портал между нашим миром и миром Мэри открыли снова!» Он замолчал, оставив фразу висеть в воздухе, и в конце концов Понтер ответил. «И вы считаете, что причина в этом? Что меня не заботили последствия такого шага для нашего мира? Что все, о чем я беспокоился, это мои незавершенные отношения?» «Так скажите мне», — мягко предложил Силган. «Все было совершенно не так!» «Нет, конечно, существует некоторое поверхностное сходство того, что случилось между мной и Класт, и того, что произошло между мной и Мэре, но я ученый!» Сердитый взгляд его золотистых глаз впился в лицо Силгана. «Настоящий ученый! Я понимаю, где имеется истинная симметрия! Не в этом случае! И умею отличить ее от ложной аналогии!» «Но вы в самом деле оказали давление на Верховный Серый Совет. Я видел это по визору, как и тысячи других людей». «Да, но...» — он замолк. «Но что? О чем вы тогда думали? Чего стремились достичь?» «Ничего, кроме того, что считал наилучшим для своего народа». «Вы в этом уверены?» — спросил селган «Разумеется, уверен!» — рявкнул Понтер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 Никто не заставлял их с Эдекором снова открыть портал в другой мир. В самом деле никто на свете, кроме, может быть, той женской группы из Эвсоя, не смог бы их уличить, вздумай а не утверждать, что открытие портала оказалось невоспроизводимой флуктуацией. Однако возможности для торговли между двумя мирами были слишком велики, чтобы Понтер мог их проигнорировать. Обмен информацией был возможен совершенно точно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 Тогда как большинство гликсенов худые и стройные. Существом с надбровным валиком, выпирающим над глазами золотистого, а не голубого или коричневого цвета. Как у большинства представителей ее вида. У Понтера не было сомнений, что Мэри действительно страдает от травмы, про которую говорила. Но это наверняка была не самая главная из множества причин, по которым она отвергла его поползновение. Но нет, не так.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 Мэрия существовала лишь в его воображении, в его мыслях и снах. Не было никакой объективной реальности, с которой можно бы было сравнить ее мысленный образ, за исключением нескольких мгновений, в течение которых она попала в поле зрения робота, спущенного Адекором в портал, чтобы позвать Понтера домой. Несомненно, так было лучше, Востановление контакта могло испортить то, что между ними уже произошло. И все же... И все же похоже на то, что портал все-таки откроют снова. Понтер посмотрел на декора Халда, своего партнера, стоящего рядом с ним в небольшом вестибюле. А декор ободряющий кивнул. Перед ними были массивные двери сала заседаний Совета. Понтер подхватил сложенную Деркерову трубу, которую они принесли с собой, и они вошли в зал, готовые к встрече с Верховными Серыми.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 пока через него проходит твердое тело. Бедрос, пожилой мужчина с эвсоя, насупился на Адекора. «Так что вы предлагаете, ученый Халт, просунуть сквозь портал палку, чтобы не дать ему закрыться?» Понтер, стоящий с Адекором, немного повернулся, чтобы Бедрос не заметил его усмешки. Адекору повезло меньше. Он смотрел Бедросу в глаза и не мог отвести взгляд так, чтобы не показаться невежливым. — Ну, нет, — сказал он. — У нас на уме было нечто более практичное, скажем так. дернкорт наш знакомый инженер, предложил ставить в портал Деркерову трубу. Они заранее договорились, что в этот момент Понтер развернет трубу. Он сунул пальцы в узкое отверстие и сильно потянул стороны.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 Самому Понтеру это уже не казалось смешным, но для человека непривычного это звучало как пещерный философ. — Так вот, — продолжил Понтер, — она предложила, что наши вселенные разошлись где-то двадцать тысяч лет назад. Это примерно полмиллиона месяцев. Галексены после этого жили очень скучно и искусственно разводили многие виды животных, которыми питались.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 «Постойте», – сказал Жендо, – мужчина из Южных Земель по ту сторону от необитаемого экваториального пояса. К счастью, он сидел рядом с Журат, и Понтеру с Эдекором не пришлось снова разворачиваться. «Туннель между мирами будет располагаться на дне Дебрайской никелевой шахт, тысячах саженей под землей, не так ли?» «Да», – подтвердил Понтер. «Видите ли, наш квантовый компьютер, с помощью которого мы открываем портал, –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 «Им еще очень далеко!» «Насколько далеко?» – спросила Пандару. «Сколько месяцев?» Пандар бросил взгляд на декора В конце концов, он был экспертом по материальной части. Однако по выражению лица декора он понял, что тот ответить не готов. «Я думаю, по меньшей мере 300. Возможно, значительно больше!» Пандару развела руками, словно ответ был очевиден с самого начала.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 «Я понимаю ваше стремление продолжить работу, ученый Боддет», — сказала председатель. «Но речь идет о переносе болезней, о заражении». «У нас уже есть технологии, позволяющие решить эту проблему», — сказал Понтер. «Теоретически», — подала голос еще одна из членов Совета. «На практике же метод Кажека никогда не использовался для этой цели. У нас нет полной уверенности». «Какие вы все робкие!»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 Словно заполнил собой весь зал совета. Понтер замолчал. «Я... я прошу прощения», — сказал он. «Я не имел в виду...» «Я думаю, всем совершенно ясно, что вы имели в виду», — сказала Пандару. «Но осторожность — это и есть наша работа. На наших плечах благополучие всего мира». «Я знаю», — сказал Понтер, пытаясь заставить голос звучать ровно. «Я знаю».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 вторым университетом, то проект кампуса был целиком куплен у одного из университетов американского юга. Это казалось хорошей идеей в плане экономии средств, однако никто не позаботился принять во внимание климатические различия. Это всегда создавало проблемы, особенно зимой. Изначально между зданиями кампуса было много открытого пространства, но постепенно оно было застроено новым. Теперь в кампусе стало тесно – сталь и стекло, Кирпич и бетон громоздились повсюду. И все же здесь были вещи, которые Мэри находила неповторимыми. Например, название школы бизнеса, мимо здания которое она сейчас проходила. Она носила имя некоего шулика. И произносилось это именно как шулик Нечто вроде лесни башмак. До начала занятий оставалось еще неделя. И в кампусе было пустынно. Хотя день был в самом разгаре.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 каждый из которых теоретически может оказаться преступником, если предположить, что насильник – студент университета. Но нет, так неправильно. Университет находится в Торонне, а более космополитичный город надо еще поискать. У насиловавшего ее мужчины была светлая кожа и голубые глаза. Это исключало существенную часть населения кампуса. А еще он курит. Мэри живо вспомнилась табачная вонь в его дыхании.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 Он принадлежал к подножеству, подножеству, подножеству. Мужчина, голубоглазый, курит. Если бы Мэри его нашла, то смогла бы доказать его вину. Возможность применить профессиональные навыки в практических целях возникает у генетика не часто, но в ту ужасную ночь они оказались как нельзя кстати. Мэри знала, как нужно хранить образцы семени насильника, содержащие ДНК, которая способна неопровержимо его изобличить.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 Мужчина подходил все ближе. Даже если бы на нем не было солнцезащитных очков, Мэри все равно так и не узнала бы, какого цвета его глаза. Когда он проходил мимо, она обнаружила, что смотрит в сторону и не может заставить себя посмотреть на него. «Да чтоб тебя!» – подумала она. «Провались ты.